Кардинал в ужасе отшатнулся. Он был изумлен и испуган. Позвать стражу он не решался, боясь криков и обвинений несчастной женщины, а между тем ее безумие могло стоить ему жизни. «Долго ли будет преследовать меня эта ужасная история?» — воскликнул он, не отрывая от нее глаз и не зная, на что решиться. Они стояли лицом к лицу, не говоря ни слова, застыв в одной и той же позе, так два борца, готовя спать, К нападению меряют друг друга глазами. Так гончая собака и жертва, которую она настигла, цепенеют в неподвижном взгляде. Между тем Лобардемон и отец Жозеф вышли вместе и остановились у двери палатки, прежде чем разойтись на ночь. Им хотелось провести друг друга, чтобы вернее потом погубить во мнении господина. Обоюдная ненависть еще возросла вследствие ссоры. Как бы по взаимному соглашению, они одновременно взялись под руку И начали разговор, заранее подготовленный обоими. «Судья», — заговорил первый, — «Ах, преподобный отец, как вы огорчили меня! Вы как будто приняли в дурную сторону мои пустые шутки!» «Да право же нет, любезный господин судья, даже не думал. Помилуйте, разве это согласно с христианским милосердием? Дело в том, что в разговоре мною иногда овладевает священный пыл, особенно когда дело касается блага государства» или монсеньора, которому я предан всей душой. Кому же это и знать? Как не мне, преподобный отец? Но вы должны оказать мне справедливость. Я также предан кардиналу-герцогу, которому обязан всем? Увы, я служил ему с таким чрезмерным усердием, что даже навлек на себя его упреки, «Успокойтесь», — сказал Жозеф, — «он на вас не сердится. Я его хорошо знаю. Ему вполне понятно, что всякий хочет сделать что-нибудь для своих родных. Ведь и сам он хороший семьянин». «В том-то и дело», — сказал Лобардемон, — «из-за этого-то все и вышло». Спасение Урбана было бы гибелью моей племянницы, да и всего монастыря. Вам это известно так же хорошо, как и мне. Это было тем более неизбежно, что она не вполне нас поняла. И когда дело дошло до суда, вела себя совсем как малое дитя. «Как это могло случиться при всем честном народе? Это действительно должно было быть для вас очень тяжело, даже более, чем вы думаете. Она забывала все, что мы ей говорили во время ее бесноватости. Постоянно делала в латинском языке ошибки» которой нам приходилось поправлять с грехом пополам, а в день суда устроила принеприятную историю и для меня, и для судей обморок крики. Уши достала с бы ей от меня, как бы не пришлось 100 часу ехать из Лудона. Но знаете ли, Все-таки я не могу смотреть на нее, как на чужую. Все-таки ведь это моя ближайшая родственница. А сын мой совсем не удался. Вот уже четыре года, как о нем ни слуху, ни духу. Бедная маленькая Жанна де Бельфиель. Я постриг ее в монахини и потом сделал настоятельницей нарочно для того, чтобы все имение досталось этому негодяю. Если бы я мог предвидеть, как он будет вести себя, конечно, оставил бы Жанну в миру. — Она, говорят, замечательно хороша собой, — заметил Жозеф. Это драгоценный дар для всякой семьи. Можно было бы представить ее ко двору, и король... Хм. Вспомните девицу Лафаэд, а? девицу Дотфор, понимаете? Может быть, и теперь еще время не упущено, О как вы милостивый, монсеньор! Нам ведь всем известно, что вы представлены к званию кардинала. Как вы милостивый, что не забываете самого преданного из своих друзей!» При этих словах лабордемона, приятели вышли на перекресток той улицы, где жили добровольцы. Да хранит вас Бог и его святая Матерь!» «Пока меня не будет с вами», — сказал Жозеф, останавливаясь. «Завтра я уезжаю в Париж, а так как мне предстоит еще не раз иметь дело с маленьким Санмаром, следует теперь же повидаться с ним» и осведомится его ранее «Если бы меня послушались, — заметил Лобардемон, — нечего было бы об этом беспокоиться». «К сожалению, вы правы», — отвечал Жозеф с глубоким вздохом, поднимая глаза к небу. «Кардинал не тот, что прежде». «Он не слушает добрых советов, и если будет продолжать в том же роде, то гляди, погубит и нас!» Капуцин низко поклонился судье и пошел своей дорогой. Лабардемон несколько времени следил за ним глазами, и когда убедился, что тот действительно ушел к Сен-Мару, бросился бежать обратно к палатке министра. Кардинал отстраняет его. Значит, он ему противил Мне известны тайны, которые могут его погубить. Скажу вдобавок он пошел ухаживать за будущим фаворитом и добьюсь того, что заменю этого монаха в милости его преосвященства. Время теперь самое удобное. Должно быть полночь. Он пробудет один еще часа полтора. Надо спешить. Он подошел к палатке стражников у входа к кардиналу у мансиньера кто-то есть сказал начальник стражи нерешительно войти нельзя всё равно вы видели что я входил частому назад происходят вещи о которых следует доложить его высокопреосвященству «Войдите, Лабардемон!» — крикнул министр. «Войдите скорее и не пускайте больше никого!» Он вошел.